Глава тринадцатая. Ничто не стимулирует учёбу так, как желание отвлечься от личных проблем. По крайней мере в моём случае. Нет, поначалу я, конечно, попыталась найти интерес в о б щ е н и и с к о м п а н и е й со курсниц, но быстро осознала, что бесконечное обсуждение нарядов, салонов и местных знаменитостей не для меня. А обсуждение парней, тем более. И так из-за одного пол ночи проревела. Но ну, других вариантов чем себя занять в академии не нашлось, не в клубе же с горя н а п и в а т ь с я Поэтому я присоединилась к группе Алана и принялась изводить себя тренировками, так чтобы возвращаясь в общежитие, сразу падать на кровать и отключаться. Стратегия, конечно, экстремальная, однако свои плоды принесла. Уже через день, к примеру, Аллан первым со всего курса смог сделать щит, по этому поводу он даже получил одобрительный отзыв магистра Терона. Правда, ответная обвинительная речь, которую так жаждал выдать пипельник, не задалась. Аллан только и успел спросить, от чего нам не предоставили важных тренировочных упражнений и исцелительской практики, на что магистр сразу парировал: в жизни вы будете попадать в разные ситуации, но все знающего о п е к у н а советника рядом уже не будет. Поэтому вы должны сами уметь находить выход, молодой человек. И как я вижу, у вас вполне получилось справиться с проблемой без моей помощи, разве нет? На это возразить Аллану было нечего. Не признаешься же, что тебе подсказали? Так что конфликт у г а с сам собой. Но главное, путь был проложен, и уже на следующее занятие щит получилось поставить у всей нашей компании, а там и большинство остальных сокурсников подтянулось. Слова Аллана об упражнениях целителей услышали все. И сделали правильные выводы. Теперь оставалось только снять проклятие. Правда, энтузиазм большинства сокурсников после освоения с ч е т а несколько поутих. В отличие от нас с Саланом и Иланной и может еще нескольких визунчиков, у них не было готовых расчётов приложения сил. А напрягаться с вычислениями, когда над головой не висит угроза неуда, кому надо? Только, разве что олимпиадникам, да некоторым особо упорным студентам. Даже сам Аллан не особо активно пытался проклятие снять. Развлекаться с друзьями ему было куда интереснее, чем вечерами на пролет сидеть в изоляторе. И Ланна тоже составляла мне компанию лишь на пару часов, а потом не выдерживала и убегала по другим делам. Периодически оба предлагали к ним присоединиться и отдохнуть, наконец, нормально, но я всегда отказывалась. Просто понимала, стоит лишь на м и к р а с с л а б и т ь с я отпустить себя. Как перед глазами вновь встанет взгляд Эйландира, к о т о р ы м он награждал меня в моменты наших редких встреч в столовой, равнодушный, холодный, направленный сквозь меня, словно сквозь призрака, такой, каким он был в первые дни нашего знакомства, когда меня считали безродной бродяжкой, никем, пустым местом. И боль, которую вызывал этот взгляд, заставляла стискивать зубы, отвечать нет. очередному предложению Ланны и Алана и продолжать заниматься день за днем декада за декадой пока не наступил канун праздника первого дня суета в академии стояла уже с утра до занятий никому не было никакого дела только и слышались разговоры о том кто с кем и у кого завтра утром будет собираться для подготовки к празднику даже сплетники в анонимусе и то затихли в ожидании новостей завтрашнего дня К примеру, официальных объявлений о помолвках. А ведь одна из них должна была быть моей. Аллан не поленился с довольной улыбкой в очередной раз напомнить об этом за ужином, как будто я бы забыла. Тем более с Александром до сих пор так связаться и не получилось. Но ведь не могут же меня просто так оставить без присмотра. Мало ли что опять придет неподконтрольной племяннице в голову. Вдруг я в последний момент, не взирая ни на что, решу отказаться от помолвки. И действительно, буря обо мне не забыла. Вернувшись после ужина в общежитие, я застала в комнате лорда Баллара. Впрочем, так даже лучше. Лорд Баллар Леарт всегда выглядел более выдержанным и здравомыслящим, нежели его сын. С ним вести разговор о помолвке и возможных проблемах, которые она вызовет, даже спокойнее. Добрый вечер, Ева. Поприветствовал он. Добрый вечер. Я вежливо улыбнулась. Чем обязан? а Пришел узнать, все ли у тебя имеется для завтрашнего торжества. Сын говорил, конечно, что обеспечил тебя достаточным количеством вещей, но возможно, он что-то упустил. Не хотелось бы, чтобы завтра ты выглядела недостойно. Нет, спасибо. Платье на праздник у меня есть, ответила я. А потом собралась с духом и добавила. Однако насчет самого праздника, точнее помолвки, понимаете, тут такое дело. Ты не можешь от нее отказаться. Лорд Баллар мгновенно нахмурился. Я не отказываюсь, мотнула я головой. Но вы не учли одну мою особенность. Я, как бы так выразиться, в общем, пью жизненные силы того, с кем вступаю в в близкую связь, даже при поцелуях. А значит, есть вероятность, что выйдя замуж за Алана, могу его просто напросто убить. Я с надеждой посмотрела на лорда Баллора. Мне нужно время, чтобы научиться себя контролировать, или ваша помощь, чтобы придумать для него хоть какую-то защиту. Нет. Холодный голос заставил меня замолчать, а сердце испуганно сжаться. Неужели мы в курсе о твоих особенностях? Более того, учитывали этот факт, когда планировали вашу свадьбу с к а м е р а н а Подтвердил самые страшные предположения лорд Балар. Но я не хочу становиться убийцей, выдохнула я, скинув голову. И столкнулась с давящим грозовым взглядом главы домена Бури. Твои желания меня не интересуют, процедил он. Ты вообще для нас уже не представляешь интереса. Благодари богов, что можешь принести еще хоть какую-то выгоду. В противном случае ты уже была бы мертва. Так что лучше о своей жизни побеспокойся, чем о мальчишке-пепельнике. Я судорожно втянула носом воздух. Он ведь это совершенно серьезно говорит. Меня действительно были готовы уничтожить как неудачный эксперимент. Завтра вы объявите о помолвке. А по окончании академии ты выйдешь замуж, и это не обсуждается. Отчеканил лорд б а л е р л и а р т и вышел из комнаты. Несколько мгновений я смотрела на закрытую дверь, а затем до боли сжала кулаки. Сволочь, бездушная расчётливая скотина, достойный представитель домена Бури. Не хочу, чтобы из меня делали убийцу, тем более, чтобы из-за меня погиб Аллан. Пусть наше знакомство было не из приятных, но я до сих пор считала, что пепельница избалованный высокородный с н о б Но тем не менее я успела узнать Алана и с другой стороны как ответственного за свой домен и того, кто держит слово. Да и вообще каким бы он ни был, смерти не заслужил. Я глухо застонала. В который раз за эти дни на меня нахлынула беспомощность и бессильная злость. Но я не имею права сдаваться. Возможно. Если я о с в о ю самоконтроль, то все же смогу удержать в узде свою пиявку. И пусть в книге говорилось, что это невозможно, автор чужак не мог знать наверняка. Может, мои предки при встрече с обычными магами и дархатами просто не желали себя сдерживать, ибо зачем жалеть врага? А я возьму, напрягусь, и все получится. Послушалась, ведь пиявка однажды. Когда необходимо было, чтобы а й л а н д и р меня спас от Александра, да, да, надо просто как следует постараться. Адреналин, который буквально зашкаливал после разговора с лордом Балларом, требовал действия. Единственное, что останавливало от попытки сейчас же, немедленно попробовать договориться со своей второй, вечно голодной половинкой, проклятие рассеянности. Когда уже наконец я от него избавлюсь? Может, из-за адреналина? А может, благодаря долгим тренировкам и вспыхнувшей жажде, во что бы ты ни стало снять проклятие, схема, которую еще пару д е т к а д назад рассчитали мне Элландир и д и р и а н встала перед внутренним взором на редкость отчетливо. А спустя миг сработали искориты. Нити заклинания разом налились силой, расчерчивая игольчатую звезду. Что-то вспыхнуло, и мир вокруг р е з к о разом обрел удивительную ясность. С глаз словно пелена спала, исчезла вместе с проклятием. У меня получилось. Растерянно пробормотала я вслух. Сумасо й т и Может, я сплю? Я даже попыталась себя ущипнуть, чтобы убедиться в обратном, но не успела. Киелорза вибрировал, показывая, что со мной хочет поговорить Иланна. Да, ответила я, все еще ошарашенная собственным успехом. Так и знала, что ты еще не спишь. И голос у тебя усталый, укоризненно произнесла подруга. Закругляйся с тренировками и давай ложись. Завтра нужно выглядеть свежими и выспавшимися. Да, конечно. Я лягу просто. Блин, я ведь это сделала. Представляешь? Я сняла проклятие буквально только что. С восторгом выпалила я. И пусть без помощи искоритов у меня в ближайшем будущем это вряд ли бы получилось, все равно смолчать не смогла. Что? Илана ахнула. Проклятие сняла, повторила я торжествующе. Обалдеть! Вот ты упорная. Сама до сих пор до конца поверить не могу. Это почти случайно вышло. Чтоб мне так со случайностью повезло, фыркнула подруга. Вот завтра за одно и это отпразднуем. И Я от чего связалась т о с тобой? Хотела сказать, чтобы ты утром сразу ко мне шла. На счет завтрака не волнуйся, брат сегодня пирожных целую коробку приволок. Сказал для нас с тобой так, что будем есть в к у с н о с т и и наводить красоту. Ого! Изумилась я в очередной раз восхитившись характером д и р и а н а Все-таки у тебя действительно идеальный брат. Всегда это говорила. Согласилась довольная Иланна. Короткий разговор с подругой приободрил и позволил окончательно взять себя в руки, задвинув упаднические мысли в дальний уголок сознания. В конце концов, пока мы все живы, а значит, опускать руки нельзя. Выход обязательно найдется. Я не я буду, но его найду. Даже если ради этого придется без ведома родственников пробраться в тайное хранилище домена Стужи. Тем более. Защитные заклинания им по-прежнему нужны, а кроме меня в хранилище попасть никто не сможет. И значит, лорд Баллар м е н я просто запугивал п е р с п е к т и в о й смерти, нарочно нагнетал обстановку, и з г у щ и а л краски. Да, уверенно так и есть. Удовлетворенно хмыкнув, я забралась в кровать и спокойно проспала всю ночь. А утром с т а л а спокойная и уверенная в себе. Праздник первого дня наступил. И раз сейчас я не могла ничего изменить, оставалось хотя бы хорошо подготовиться, чтобы не опозориться перед всей академией. Умывшись и приняв душ, я достала из шкафа мерцающее серебристое платье, туфли и направилась к Ланне, а та уже ждала, едва не подпрыгивая от предвкушения. Наконец пришла, выдохнула она, едва я переступила порог комнаты. А я уж вызывать п о к й Лору тебя хотела. Все взяла. Все. Подтвердила я, их мыкнула. У меня только платье и туфли, даже косметики толком нет. Забыть что-то сложно. Ага, погоди. Подруга з а д а ч а нанахмурилась. А украшения твои где? Блин, совсем забыл. А ведь лорд Баллар спрашивал, необходимо ли мне что-нибудь для торжества. Это наш последующий разговор выбил меня из колеи. Напрочь вытеснив из головы все остальное. А может еще и проклятие рассеянности постаралась сняла-то я его уже после того, как глава домена меня покинул. Пришлось кисло признать украшений нет и не будет. Как это? Иланна недоуменно вытарщилась на меня. Хочешь сказать, что на твой гардероб потратили д а ш е в у ю прорву солтов, но при этом и монетки не выделили на минимальные о ж е р е л ь е с сережками? Хочу сказать, что мой дядя об этом просто забыл, а вчера во время нашего последнего разговора об украшениях забыла уже я. Вздохнула я. Видимо, из-за проклятия, которое тогда на мне все еще было. М да, сама виновата. Я поморщилась и махнула рукой. Ничего. И так похожу. В конце концов, ну напишет об о мне анонимус очередную сплетню типа богатая нищета. Подумаешь? Переживу, не впервой. «Ну, ладно, раз так, пусть без украшений, но в остальном ты должна выглядеть идеально. Решительно сообщила и л а н а Так что давай собираться, а там пусть думают, что хотят. И начались сборы: макияж, маникюр, прически, все это под рассказы э л а н н ы о том, как праздник будет проходить, рассуждения о том, какие могут на нем быть сюрпризы. Кроме обязательного фейерверка, а заодно под дегустацию невероятно вкусных воздушных пирожных. Три с половиной часа пролетели практически незаметно, а под конец от предвкушения чего-то грандиозного, магически невероятного не могла усидеть на месте и я. Даже собственная помолвка уже не так омрачала настроение. Помолвка не свадьба, в конце концов. Вон и Ланна, до сих пор формального жениха имеет, причем, судя по ее рассказам, куда более мерзкого, чем Аллан. И что? Веселиться это подруги не мешает. Как верить, что она от него избавится? Торжество должно было начаться в полдень, но ждать уже не хотелось. В конце концов мы уже собрались, а пирожные закончились. Просто так сидеть в четырех стенах никакого смысла не было, поэтому мы с Ланной направились в зал славы. И те оказалось недалеко. Это в прошлый раз факультет призраков завели туда с черного хода, а теперь можно было воспользоваться коротким центральным коридором, который заканчивался открытыми двустворчатыми дверями зала. Огромный и торжественный, с высоким потолком, куполом и множеством магических г и р л я н д зал славы, как и в первый раз, вызвал у меня невольный восхищенный вздох. Истинно черные мраморные постаменты с горящими звездами лучших выпускников. Три огромные статуи, дымчатые и сияющие, созданые н из кристаллизованной и обретшей форму магической энергии, все здесь поражало и заставляло проникнуться величием этого места. Нетерпеливыми мы оказались не одни. Несмотря на то, что до торжества оставалось еще пара часов, по з а л у уже расхаживали разряженные студенты, а у стен, вдоль которых тянулись столы с легкими закусками и напитками, Местами даже собирались небольшие группы. Правда, после быстрого осмотра я с легким облегчением констатировала, что Алана здесь еще нет. Хотелось еще хоть немного побыть без его общества и намеков на предстоящее объявление о помолвке. Даже и л а не решила о нем не говорить до самого последнего момента, просто потому что, ну мало ли. От волнения и памятных пирожных хотелось пить. Так что мы неспешно прошествовали к ближайшему из свободных столиков. Напитки здесь, ожидаемо, оказались безалкогольными, что вызвало у Иланы с к е п т и ч н ы й смешок. И зачем эта показушная правильность, про б о р м о т а л а о н а При том, что в клубах алкоголя всегда х о т ь залейся, и уже сейчас некоторые там, наверняка, подбадриваются перед началом праздника. При воспоминаниях о вечеринке и последующем похмелье меня передернуло. А ведь а л а н точно подтащит с таким-то поводом. Не удивлюсь, что и сейчас он именно в клубе зависает, подбадривается, так сказать. Бокал со освежающим напитком я теперь дегустировала почти с любовью. Внезапно Иланна охнула и как-то с ж а л а с ь неотрывно глядя в сторону входа. Ты чего? удивилась я, тоже оглядываясь, но ничего особенного не увидела. Риштан. просипела та в ответ. Что? Жених мой! Иланна кивком указала на статного светловолосого мужчину в бледно-бирюзовом костюме, только что вошедшего в зал. Явился с какой-то стати, а ведь меня никто даже не предупредил. Мужчина тем временем начал оглядываться по сторонам, и Иланна быстро скользнула за стол к ближайшему звездчатому п о с т а м е н т у Извини, подруга, но я тебя не надолго оставлю. Прошептала она. Не хочу общаться с ним без подготовки. Сначала у з н а ю у Дира, какого Даша вообще происходит. В следующее мгновение я осталась одна. Взгляд, помимо воли, вновь устремился к ж и з н е т в о р ц у которого подруга называла исключительно мерзким типом. Дархат. Лицо спокойное, а взгляд скорее равнодушный, нежели надменный. Так по виду и не скажешь, что он настолько отвратителен. Хотя Александр поначалу помнится мне тоже понравился, а в итоге оказалось... Мысль оборвалась наполовине. Я замерла, чувствуя, как сердце само собой застучало сильнее. В зал славы вошел э й л а н д и р Высокий, черноволосый, в элегантном черно-серебристом костюме, он выглядел безупречно и притягивал меня точно магнитом. И пусть мы не общались две декады, пусть... Почему-то сейчас это стало совершенно неважно. Может, виной была близость неизбежной помолвки, но мне вдруг захотелось оказаться с ним рядом, коснуться его еще хоть раз, пусть и последний, вдохнуть холодный древесный запах его парфюма, услышать голос. Даже повод для разговора нашелся сразу. Благодарность за избавление от проклятия. Ноги сами собой понесли меня вперед, навстречу. Однако едва успев сделать несколько шагов, я внезапно оказалась перехвачена за руку. Стой! Рядом возникла Диане. Темноволосая тленница выглядела хмурой и сосредоточенной. Я с недоумением посмотрела на нее. Почему? Потому что потом спасибо скажешь, что не пришлось позориться на радость остальным, процедила она. Не поняла? Короткий кивок в сторону входа в зал. И я вижу, что его порог пересекает эффектная рыжеволосая девушка в темно-зеленом платье облегающего покроя, выгодно п о д ч е р к и в а ю щ у ю усыпанную изумрудами и бриллиантами грудь. А потом вижу, как а й л а н д и р разворачивается к ней и приветственно приобняв, целует. Это кто? Тихо сорвалось с губ. э с т р е л л а из клана Кавендиш, невеста Айла. В ближайшем будущем его жена. Пародистая сучка, не та ещё стерва, ответила Диане. Сегодня они официально о помолвке объявят. Боль, резкая, о с т р а я словно от памятного удара ножом в сердце. У него есть невеста. Разговоры об их свадьбе между кланами шли давно, но в свете последних событий Эстрелла стала вдвойне выгодной партией. к а в е н д и же занимаются заготовками для артефактов. У них огромные запасы металлида. с к у ч н ы м тоном добавила тленница и также спокойно добавила: "А тебе советую следить за мимикой. Ты сейчас выглядишь п о л н о й д у р о й Я с трудом натянула на лицо улыбку и титаническим усилием воли, заставив себя отвести от пары взгляд, тихо выдавила: "Спасибо, д и а н а Я сразу говорила, что не стоит тебе с ним спать". Напомнила та. И развернувшись, пошла прочь. А я осталась стоять, оглушенная и словно за один миг выгоревшая изнутри, сжимая заледеневшие пальцы. Впервые в жизни мне действительно стало холодно. Но сейчас я не пыталась этому противиться. Холод сковывал боль. У Эландира есть невеста. Все это время была. И вроде бы я должна понимать, что это ожидаемо, ведь он наследник домена Тлена. И что мне ничего не обещали? Более того, я с самого начала понимала, что нас ничего не ждет. Да и вообще у меня у самой жених имеется. Но от чего тогда так хочется в з в ы т ь закричать, вцепиться в волосы этой рыжей и и... Завибрировал Кейлор, уведомляя о входящем вызове. С трудом сфокусировавшись на запястье, я увидела, что это Аллан. Что ж, сейчас я его появлению была даже рада. Еще немного одиночества, и я точно сорвалась бы как минимум на слезы. Где ты? Мой голос прозвучал неожиданно хрипло и нервно. Извини, что опаздываю, крошка. Аллан похоже понял мое состояние по-своему. Но это действительно очень важно, причем для нас обоих. Скоро буду. И лучше, если мы встретимся не в зале. Хочу кое-что тебе отдать. Хорошо. Спорить не стала. В конце концов я сама хотела уйти отсюда. Буду ждать в коридоре, который ведет к библиотеке. Там сейчас должно быть пусто. Не хочу болтаться у всех на виду. Ну отлично, согласился он. Я уже рядом. Связь прервалась. Из последних сил, удерживая на лице легкую п о л у у л ы б к у я быстрым шагом направилась к выходу из зала славы, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. Ну да ничего. Сейчас короткий коридор, пол, поворот и новый коридор. Теперь уже совершенно пустой, а где держать лицо уже не требуется. Где можно резко надсадно вздохнуть, не сдерживая всхлип и уткнуться лбом в стену, ударить по ней кулаком, выплескивая хотя бы так обуревавшие эмоции ревности, отчаяния и боли, дать себе волю хотя бы на несколько минут, а потом стиснуть зубы и собраться, заслышав быстрые приближающиеся шаги, глубоко вздохнуть и обернуться навстречу Аллану. О, нет. Не Алану. К о мне быстрым шагом и с широкой улыбкой приближался жених Иланы. А вот уж кого не ожидала совершенно. Ева, окликнул мужчина, отметая робкие сомнения, что он здесь случайно. Да, р а с т е р я н н о откликнулась я. Если вы Илану н ищете, то я не знаю, где она сейчас. Нет, нет, с невестой я поговорю позже. Приблизившись, отрицательно качнул головой ж и з н е т в о р е ц Сначала хотел пообщаться с тобой, а затем вдруг молниеносным, неуловимым движением о б х в а т и л руками мою голову и вздернув, заставил смотреть прямо на себя. Что вы? – шикнул мужчина. Глаза его вспыхнули, и я о цепенела, не в силах н и дернуться, н и даже звука произнести. Более того, мой магический резерв оказался полностью заблокирован. Паника захлестнула с головой. Сразу вспомнилось, что заговорщики, которых я выдала, доменут Лена именно из жизнетворцев. Значит, они все-таки обо всем узнали и решили избавиться от свидетеля. А защита почему-то не срабатывает. Ну, ну, деточка, не переживай так. Я же не убиваю тебя, произнес жизнетворец, одновременно объяснив и факт неактивной защиты. Твое убийство слишком много вопросов и проблем вызовет. Да и за щ и т утленников обходить пришлось бы, так что я просто сотру тебе память и все. Это даже почти не больно. Мне память сотрут? Не хочу. Мужчина склонился ближе, так что я кожей ощутила его дыхание, удушающее, горячее. Его жар, жар, на который откликнулась моя пиявка. Понимание пришло в вспышкой, ведь это часть меня. Независимо от магического резерва, она питается жизненными силами. А в следующий миг я отпустила себя, разрешая тянуть, впитывать жар жизнетворца, пить его полными горстями, чувствуя, как руки мужчины сжимаются сильнее, а дыхание становится тяжелее, обжигая всплеском желания и ненавистью. Словно опомнившись, мужчина резко отшатнулся от меня, закрываясь непроницаемым для физического воздействия щитом. Лицо его исказилось от ярости. Не может быть, прошепел он. Ты, ты тварь, ты должна умереть. Ты сдохнешь первым, урод. Внезапно раздался за спиной новый голос. а л а н ж и з н е т в о р е ц дернулся, и я увидела пепельника с полыхающими огнем глазами. Секунда. Ревущая пламя р в а н у л о с ь вперед, пепельным вихрем закручиваясь вокруг противника, обугливая до черноты коридор. Оно было таким яростным и сильным, что даже несмотря на защиту, ж и з н е т в о р ц у явно пришлось т у г о Я почувствовала, как начинают спадать магические путы. Где-то в з в ы л а с ь сирена. Наконец-то. Еще немного и помощь придет. Но огонь вдруг ослаб. А взгляд Алана потух, показывая, что тот потерял концентрацию. Проклятие демоново тренировочное проклятие, сбивающее концентрацию, которое он так и не снял. Алан нахмурился, пытаясь сосредоточиться вновь, но момент был упущен. Яркая вспышка озарила коридор и обрушилась на пепельника б е ш у м н о й молнией. Как подкошенный, тот рухнул на пол. Еще лучше, выдохнул жизнетворец. Значит, и мальчишку уберу. Да сар будет доволен. Он поднял руку, выплетая новое заклинание, которое должно было убить единственного, кто вступился за меня, и я. Я закричала то единственное, что могло сохранить Алану жизнь. Не надо, пожалуйста, я могу дать вам заклинание Домена Стужи. Мужчина замер, леденящий, сияющий м е р т в е н н о б л е д н ы м светом взгляд впился в меня. Что? У меня есть доступ к заклинаниям Домена Стужи. Быстро повторила я. Я достану их для вас в обмен на его жизнь. Это сильнейшие защитные заклинания. Неужели они вам не нужны? ж и з н е т в о р е ц нахмурился, посмотрел на меня сверху вниз, и в глазах его мелькнуло что-то знакомое, что-то, что я уже видела не раз. Он нервно облизнулся. Неужели? Я была уверена, что знаю этот взгляд, пусть в нем были лишь слабые отблески того, как Александр и Айландир смотрели на меня после поцелуя. Но это был он, без сомнения. А значит, моя сила все-таки успела достать жизнетворца, и именно это небольшое влияние пиявки подтолкнуло мужчину склониться надо мной, вместо того чтобы добить или хотя бы стереть память и выдохнуть. Хорошо, но если обманешь, не проживешь и минуты. Даже защит от ленников не спасет, поняла? Да. Покорно прошептала я. Тогда идем. Он подхватил снова потерявшую подвижность меня на руки. Прямо сейчас? Но праздник? Ну вот именно праздник. Никто и не хватится. А Аллан? Будет жить, но ничего не вспомнит. Жизнетворец брезгливо скривился. Не о нем беспокойся, а о себе. Говори, куда надо идти. К черному озеру. ч у в с т в у я что голос перестает подчиняться и дрожит, ответила я. К замку Домена стужи. Мужчина помрачнел. Ты что решила т я н у т ь время? Там одни развалины. Нет, там зал под землей с зеркальным артефактом. Это вход, выпалила я. Артефакт? Да п о м н и с я я что-то о нем слышал. Протянул ж и з н е т в о р е ц Ладно, слетаем туда. А ты поспи пока. Не хочу, чтобы отвлекала по дороге. Его глаза вспыхнули, и мое сознание охватила темнота.